Ну что остается делать? Веду их в первый зал. А он по размеру довольно большой. Главное, эти плоды любви сразу начинают свои коварные планы строить на предмет использования помещения. Вот здесь, — решительно заявляет Бандаша. Сделаем холл со всякой наглядной агитацией. По стенам развесим плакаты с видами услуга ценами. Цены писать не надо. — говорит крыса. — Пускай тетель клиентов будет приятной неожиданностью после окончания лечебных процедур. — А в углу, — мечтает мужик, — поставим бах со всякими напитками. — Бал? — Это правильно, одобряю Но На балу выпить первое дело. — Не надо бара. — Не слушай меня, — говорит Бандерша. — Они и так пьяные приходят. Девочки жалуются, что под конец рабочего дня от их гремучего дыхания сами становятся пьяные в стельку. Я бы вообще запретила пьяными обслуживаться. Это портит реноме нашей фирмы». «Ой-ой!» — иронизирует крыса. «Тоже мне реноме? Ты бы еще на стену плакат повесила. Бордель образцовой культуры быта». «Что ты понимаешь вообще в культурном обслуживании?» — разъярилась бандерша. «Если хочешь знать, настоящее культурное обслуживание привлекает солидных клиентов». А тебе дай волю, так сразу превратишь наше заведение в гнусную, сексуальную забегаловку, куда набежит всякая шелупонь. «Культура, она везде нужна». Вступаю тут я в разговор. Даже выпить культурно надо уметь. А находятся некоторые, которые... «Во-во!» — подтверждает мужичок. «Ты, Лалиса, слушай голос народа. На лот он просто так говорить не будет». «Кто народ? Вот этот хмырь народ? Леня, не смеши меня. Ты лучше высчитываешь, сколько денег на ремонт холла понадобится», — отвечает Бандарша. «Кстати, — говорю я, — место для холла выбрано не очень удачно. Этот зал вообще какой-то особенный. Сюда кто не заходит, сразу испытывает какое-то гнетущее чувство и спешит уйти». Просто на ровном месте у человека возникает состояние подавленности. Видите, разгар дня, а в зале ни одного посетителя. Мы в прошлом году тут ремонт затеяли. Вскрыли стену, а там чьи-то кости лежат. Сначала вызвали священника, чтобы помещение очистить». Так у него во время процедуры эта дымящаяся жестянка с цепки слетела и прям на ногу шлепнулась. Тот с перепугу не непечатно, а потом заявил, что сам ничего сделать не может, так что для нормального очищения требуется архимандрит или даже епископ. — А каких-нибудь экскласенсов вызывать не пробовали? — интересуется мужичок. — Ну, как же, — охотно отвечаю я, — вызвали этого, как его, ну, которого в топке спалили, как буратино, а вспомнил лазоходца. — Лазоходца? — уточняет мужик. Типа того, соглашаюсь я. Он пришел с какой-то железной рамкой и зашел в залу. А тут у него рамка как завертелась пропеллером, так он чуть в окно с ней не вылетел. Сказал, что здесь какая-то аномалия наблюдается. — Что-то я себя не осень-холосо чувствую, — неуверенно заявляет мужичок. — Может, в другой зал пойдем? — Что ты его слушаешь? «Дурака старого!» Напустилась на него бандерша. «Он несет всякую чушь, а ты уши и развесил. А плохо себя чувствуешь, потому что пить надо меньше». «Ну и, пожалуйста, обижаюсь я, я к вам, можно сказать, со всей душой отнесся. Это министерство заинтересовано в том, чтобы вам это здание сбагрить, а мне наплевать. Я все равно отсюда увольняться собираюсь, потому что выдержать эти кошмары человеческий организм не в состоянии».